Его ждет и вопрос о самоубийстве, и ответ на него. Но я хочу опрокинуть порядок исканий и взять за исходное приключение интеллекта с тем, чтобы прийти к повседневным поступкам. Упомянутые выше виды опыта рождены в пустыне, которую не следует покидать. По крайней мере, надо знать, до куда они продвинулись. На этом рубеже человек оказывается перед иррациональным. Он испытывает желание быть счастливым и постигнуть разумность жизни. Абсурд рождается из столкновения этого человеческого запроса с безмолвным неразумием мира. Вот чего нельзя забывать. Вот за что надо ухватиться, потому что отсюда может воспоследовать решимость жить. Иррациональность, человеческая ностальгия и абсурд, вытекающий из их встречи таковы три действующих лица той драмы, которая неминуемо должна покончить со всякой логикой, на какое бытие способна. Философское самоубийство Чувство абсурда – это еще не понятие абсурда. Первое служит основанием для второго и не более того. Первое не ко второму, разве что в тот краткий миг, когда выносит свое суждение о вселенной. И затем чувство абсурда надлежит проследовать дальше. Оно живет своей жизнью, а значит ему суждено рано или поздно умереть или распространиться шире прежнего. И так же дело обстоит с темами, которые были собраны нами вместе. Но, повторю еще раз. Меня интересуют не самые произведения или умы, критика которых потребовала бы других форм и другого места, а выявление того общего, что есть в их конечных выводах. Пожалуй, еще никогда умы не были так различны. И тем не менее мы обнаруживаем, что они получают толчок к движению в одинаковом духовном пространстве, как ни разница их познания. Одинаков и крик — которые они издают в самом конце пройденного каждом из них пути. Отчетливо ощутимо, что существует общий для упомянутых умов климат. Не будет слишком вольной игрой слов сказать, что он смертелен. Жизнь под вызывающими удушки небесами